Марк Алданов. Современники. Библиографические сведения об авторе опубликованы во второй книге первого тома. Публикуются отрывки из книги «Современники. Париж. 1928 год».